«Мы же потеряем эту ветвь нашего производства, не думаете?» «Пусть даже и так. Сейчас лучшее время продать его, верно?» «Я против этого!» С пеной у прокричал мастер-кузнец. «Это ли вывод логики без эмоций? Не надо так на меня смотреть!» «Я без понятия, откуда у вас столько доверия к королю-заглинателю!» В этот самый момент суровым тоном заговорил главнокомандующий. Столкнувшись с кваготами в бою, он понимал ситуацию этого города лучше кого бы то ни было. Поэтому ему не хотелось в пустую тратить слова. На бесполезное обсуждение и по той же причине он оставался в стороне. Но конец пришел и его терпению. «Оставим в стороне тему доверия. Этот город непременно уничтожат, если мы не одолжим силу короля заклинателя. То, что вы тут вытворяете...» Это отбрасываете наш единственный спасательный круг. Что ты там вякнул, молокосос? Я отвечаю за обороноспособность города. И я говорю, что единственный способ, как мы сможем защитить город, только силой его величества. Вы хотите уничтожение этого города? В противном случае, покажите мне иной способ уничтожения кваготов, без использования его силы. Вы пережитки прошлого. Ты... «Ты только что назвал этого монстра его величеством? Ты предал свою страну?» Мастер-кузнец схватил главнокомандующего за грудки. «Что за дерьмо ты несешь? Старый ты дурак! Вы хотите бороться? Это нормально обратиться к кому-то, обладающему такой великой силой, с позиции уважения. Вы знаете, он мог с легкостью уничтожить эту страну. Если вы говорите, что я предал эту страну, то вы ставите под угрозу сохранность наших людей». Глава собрания схватил за воротники и стукнул лбом главу кузнецов. Эй, одно дело быть несогласным, но не драться! Остальные дворфы поспешно вскочили, чтобы растащить драчунов. Тем не менее, двое из них смотрели друг на друга так, будто бы готовились ко второму раунду. В любом случае, давайте голосовать. Если кто-то не согласен, то продолжим дискуссию позже. Это будет более конструктивным, чем драка». Какие вопросы ставим на голосование? Во-первых, позволим ли мы кузнецам рун отправиться в колдовское королевство, чтобы использовать силу короля-заклинателя? Все, кто «за», поднимите руки. Все, кроме главы кузнецов, подняли руки. М -м -м. Затем, должны ли мы наладить отношения с колдовским королевством и начать торговлю «те, кто «за», поднимите руки». Результат был такой же, как и прежде. «Понятно. Итак, голосование относительно предложений короля-заклинателя, его величество, окончено. Извините, главнокомандующий, но не могли бы вы позвать его величество обратно?» Айнза и компанию вновь пригласили в зал совета. Войдя, они увидели одного недовольного дварфа, пока остальные были преисполнены позитивом. Главнокомандующий, видимо, тоже был в своей тарелке». Другими словами, все сложилось так, как он и хотел. Айнс внутри улыбнулся. «Пожалуйста, примите наши искренние извинения за то, что вам приходится постоянно ходить туда-сюда. После обсуждений мы решили действовать так, как Ваше Величество и предлагает. Начнем с того, что мы вверяем Вашему Величеству все вопросы в отношении дислокации сил». После этого мы будем развивать дипломатические отношения и начнем торговлю с народом Вашего величества. Тем не менее, характер товарообмена и методы транспортировки потребуют дальнейших переговоров. Конечно, в любом случае я должен незамедлительно предоставить вам военные силы, необходимые для возврата крепости и препятствованию дальнейшему вторжению к ваготов. Я направлю своего представителя, чтобы уладить тонкости в международных отношениях в течение нескольких дней, после чего вы сможете обсудить этот вопрос подробней. Аньц вздохнул с облегчением. Ему приходилось передавать задачи, подобные этой, Альбеда. К счастью, они не настаивали на незамедлительном решении. Тогда есть вопрос для Вашего Величества о плате за возвращение нашей столицы. Речь, конечно, идет о о казнецах рун и их отправке в Волшебное Королевство. Тем не менее, мы хотели бы направить группу инспекторов в Колдовское Королевство, чтобы увидеть, в каких условиях будут работать наши коллеги, а также для обеспечения их благосостояния. Мы просим вашего разрешения сделать это. Конечно, Колдовское Королевство примет этих инспекторов. Дварфы начали выглядеть гораздо бодрее. Возможно, они намерены проводить инспекции на рабочих местах. Скорее всего, казалось, что они хотят видеть, придерживается ли колдовское королевство условиям трудового договора между двумя странами со своей стороны. Как правило, трудовые договоры никогда не выполнялись. Тем не менее, я клянусь, что я не позволю никому в конечном итоге закончить как хиро Мне нужно составить договор с условиями, на которых дварфов будут уважать. «Пусть кузнецы рун сосредоточатся на развитии и тому подобном». Айн скивнул дварфам и их заботе о своих коллегах. «Нет, все это благодаря кваготам. Такая ситуация возникла только потому, что они захватили крепость. Если бы они не выбрали этот момент, чтобы атаковать нацию дворфов, события не развинулись бы так гладко. Вербовка кузнецов рун проводилась бы дольше и более затратно. Мне уже почти жаль кваготов. Долг платежом красен». В конце концов, тогда когда Ваше Величество намерено начать перезахват королевства дварфов? Хм, как можно скорее. Хотя это было маловероятно, что Квагот, который победил рыцарей смерти, был игроком, он не может полностью исключать, что это не связано. Он должен был проверить это как можно скорее. Тогда мы вверяем в себя в ваши способные руки, для нас дварфов иметь... Возможность вернуться в Фео Барканан, подобно исполнению мечты. Я уверен, что люди будут радоваться несравненной мощи вашего величества. Это может показаться наигранным, но эти слова идут прямо из сердца. Другими словами, если я не верну им столицу, наши отношения сильно усложнятся. Не то чтобы они пытались мне что-то навязывать, но звучит это очень эгоистично. «Я понимаю». «Тогда я потороплюсь с подготовкой», – кивнул Айнс. Затем ему на ум пришла одна мысль. «И да, у меня есть одна просьба, не знаю, затруднит ли это вас». «И что это за просьба, Ваше Величество?» – нервно спросили дварфы. Айнс засмутила их запуганные отношения. Он не сказал ничего страшного для них. «До сих пор волнуюсь, сделал ли он что-нибудь не то?» – он спросил. «Я намереваюсь преподнести подарок некому ящеру, и я хочу обратиться к исключительному мастерству дворфов для создания подходящего для него комплекта брони». Позади него раздался резкий вздох. «Все верно, Зенберу». Айн собернулся, чтобы посмотреть на ящера, у которого перехватило дыхание. «Комплект предназначается Зарису. Можно сказать, это подарок по поводу рождения его ребенка». Айнз заговорил об этом, потому что он намеревался сохранить Зарису жизнь. Он несомненно станет отцом многих необычных ящеров в будущем. В этом случае дарить ему настолько хорошую броню было самым логичным. Внимание Дварфов переключилось на мастера кузнеца. Он сложил руки перед собой, все еще хмурясь на Айнза. Казалось, будто он совсем этого не одобрял. Как насчет этого? Вы способны выполнить это? После прямого вопроса, и подталкивание со стороны дварфов, мастер-кузнец наконец-то кивнул, но лицо просто светилось от нежелания. «Какие требования будут к комплекту? Мы сделаем его на наши средства». «Магическая броня, способная подгонять себя под своего носителя. Вы сможете осуществить подобное зачарование здесь?» «Я не уверен в наших магических возможностях. По этому вопросу лучше обращайтесь к высшему жрецу». «Самого обычного зачарования должно хватить. Вы ведь не против, Ваше Величество. Мне кажется, что в вашей стране зачарователи на голову выше, чем у нас». На самом деле, у Магического Королевства опытных зачарователей было совсем немного. Зачарователи – это узкоспециализированные маги, и изначально они были связаны с гильдией магов. Однако гильдия магов Магического Королевства была расформирована. В дополнение к этому – в Назарике использовался другой способ зачарования предметов, использующий кристаллы данных. Он хотел тратить их как можно меньше, учитывая, что получить новые в этом мире было невозможно. Естественно, что никто в Назарике не умел зачаровывать предметы способами этого мира. Другими словами, у колдовского королевства не было возможности зачаровать магические предметы. Это говорило о том, что им было не обязательно об этом знать.